Глава тридцать в а Николай сидит на диване своей шикарной виллы. В кресле напротив расположился его новый друг Джейкоб. На столе стоит открытая бутылка виски л о в е л б р о с и тарелка с нарезанным ананасом. Хозяин в сильном подпитии, но благодаря длительным тренировкам его мозг продолжает адекватно, хотя и с некоторой заторможенностью, реагировать на происходящее. Не ж е л а е т е виски, очень даже рекомендую. Хорошо так л о ж и т с я как домой идет. Проявляет гостеприимство Николай. С вашего разрешения воздержусь. Как идут дела, Николай? Вы уже начали работать над документом по Милвусу? Мы же с тобой профессионалы, Джейкоб. Какие могут быть сомнения? Обозначен недельный срок, ч т о б у н е сдохнуть. Но я в него уложусь. Не переживай. Видишь, как тяжело а к к л и м а т и з а ц и я проходит. До сих пор в себя прийти не могу. Николай с явным удовольствием отпивает из бокала добрый глоток виски. Я бы на вашем месте прекратил выпивать и полностью посвятил себя работе. Тем более, что ее у нас с вами будет очень много. На моем месте а духу хватит. Здесь смелость нужна, хотя ты, судя по всему, не робкого десятка будешь. Если пожелаешь, то могу устроить встречу, используя мои весьма обширные связи в БВР. И Николай начинает громко смеяться, радуясь своей глупой шутке. Ваш юмор неуместен, Николай. Я еще раз настоятельно рекомендую вам начать сотрудничать с нами более плодотворно, иначе, не у с п е в а е т договорить Джейкоб, бить будете, перебивает его нахальный подопечный. Нет, не бить. Есть другие более действенные способы. Кроме того, мы можем вас выдать русским, а с учетом того, что предоставленная вами информация подтвердилась, вы с успехом можете рассчитывать на п я т н а д ц а т и более лет заключения в тюрьме. Но, но, только не надо как то спугать голой задницей. Я скажу, что вы меня похитили и применяли в моем отношении с в е р х с а д и с т с к и е пытки. Не сдается подвыпивший бунтарь. Николай, я не хотел вас расстраивать. Моя задача стать вашим лучшим другом. Помогите мне в этом, пожалуйста. Ласковой интонацией произносит Джейкоб. Такая реакция американца вполне понятна. Если он не сможет разговорить русского, руководство примет решение о его замене на другого оперработника. то это очень сильно подорвет его репутацию, если не поставит крест на карьере в целом. Николай молча наливает вы еще один бокал виски, протягивает его Джейкобу. Американец берет стакан, но тут же ставит его на стол. Я не могу, у меня аллергия. Николай не спеша отпивает из своего бокала. Тогда встречное предложение. Давай, пока ты не подлечишься, будем просто сотрудничать, а дружить начнем после твоего выздоровления. Хорошо, Николай. Я надеюсь, что в следующий раз наше сотрудничество будет подкреплено солидным отчетом с вашей стороны. До свидания. Джейкоб встает и направляется к выходу. Николай машет ему рукой на прощание. Не говори мне до свидания, скажи прощай, любимый друг. Шепчет он себе под нос по-русски после того, как за американцем захлопывается дверь.